Глава вторая. Некоторые корабли спроектированы так, чтобы затонуть самостоятельно. Другим нужна наша помощь. Старшина второго класса Натан Зельк. Подводник. Каждый из тех, кого коснулась глубина, сходит с ума по-своему. В выборе жилья это тоже проявляется. Сам фон Хартман вряд ли мог внятно сказать, зачем он снял половину дома, целых семь комнат. За полтора года Ярослав освоил кухню и гостиную, н а д и в а н е в которой спать было значительно удобнее, чем на кровати в спальне. Это скрипучее чудовище с массивными дубовыми ножками и балдахином, наверняка помнило еще дедушку нынешнего императора, причем пускающим слюни младенца. В следующей за спальней комнате, кабинете, а м о ж е т библиотека фрегат капитан складировал пустые бутылки. Дальше располагалась ванная комната, с, собственно ванной, огромное мраморное сооружение, в котором не хватало разве что пары островов с пальмами. Следующей была бывшая детская. Именно в ней в один из набегов фон Хартман нашел железную дорогу и запас рельсов для великой трансквартирной магистрали. Впрочем, детская была уже фронтиром цивилизованного мира. За ней начинались дикие неизведанные земли, где обитали призраки бывших жильцов, пауки, единороги, ну и, конечно же, драконы. Намеченная еще на прошлое лето картографическая экспедиция отложилась на год из-за нехватки снаряжения. Из длинного списка нашелся только компас, а отправляться в длительный поход без ледоруба и палатки фон Хартман не рискнул. В общем, у этого жилья было масса недостатков и всего лишь одно достоинство: много места. Вправо, влево и даже вверх до высоких потолков с лепниной в старинном стиле. До них даже нельзя было допрыгнуть. Очень много места, особенно для человека, который провел уйму времени в каюте, где нельзя даже толком выпрямиться. Юю выбрал иначе. Когда машина остановилась на улочке старого города, фон Хартман поначалу решил, что крейсер капитан передумал. И они все-таки разыщут какое-нибудь полуночное заведение. По его мнению, в старом городе остались только банки, адвокатские конторы, полдюжины бесовестно с дорогих магазинов и куча кабаков в различной степени пристойности. Ну, еще пара-тройка отелей для состоятельных любителей старины, с приставкой псевдо, потому что в настоящем доме поза прошлого века такие постояльцы уже к полудню взвоют от отсутствия привычных им удобств. Но, как оказалось, тут еще и просто жили. В глубине лестничного проема виднелась даже решетка подъемника. Однако Юю уверенно направился к ступеням. Этой штукой лучше не пользоваться, не оборачиваясь, пояснил он. У меня шестой этаж, но сосед один раз застрял, пока с похватились, пока вызвали ремонтную бригаду, пока те возились. В общем, часов семь он там просидел. Семь часов это не так уж и много, тем более когда не бомбят. Но разве тут не пять этажей? Бывший чердак на той стороне это называют мансардой. Звучит непривычно. Да, но выглядит уютно. Впрочем, сейчас ты сам увидишь. Главное, остропило головой не приложись. Яркий свет я зажигать не хочу. Машкара налетит, бабочки всякие. Удара о здоровенное бревно Ярослав избежал. но в процессе лавирования едва не снес плечом висевший на стене штурвал, затем письменный стол и решил, что без л о ц м а н а нормальному человеку в этих узостях делать нечего. Юю тем временем уже успел скатать и засунуть в шкаф футон с пола напротив окна, а на его место вытащить откуда-то из углового сумрака круглый столик и два легких плетенных стула. Что будешь чай, кофе или что покрепче? А у тебя есть настоящий кофе? Работа в штабе имеет свои плюсы, улыбнулся Юсимура. Что еще? Сливок не предложу, а вот сахар кусковой есть. Можно и без сахара. Хочу вспомнить вкус. Понял? Обогнув бревно с противоположной стороны, Юю прошел на кухню. Пока он колдовал с д ж е з в о й ф у н Хартман распахнул окно и понял, что именно имел в виду Юрий, когда говорил: "Сам увидишь". Не внутренность этой мансарды. а с п у с к а ю щ у ю с я к порту Мешанину черепичных крыш флюгеров, дымовых труб и проводов. А вот один из флюгеров ужил, выгнулся дугой, потянувшись, неторопливо прошествовал по коньку крыши, спрыгнул на водосточный желоб и затем куда-то вниз. Из этой череды выделялась лишь церковь Девохранительницы, вертикальная белая свеча с золотым огоньком купола, а еще дальше перемигивался разноцветными огнями порт. где с приходом темноты активность становилась лишь чуть менее бешеной, чем в светлое время суток. Впечатляет, правда? Похоже на картину. Это и есть картина. Юю осторожно поставил на стол две крохотные чашки. Из-за белого фарфора дымящийся напиток выглядел концентрированной чернотой. Велимир к у р а с а в а старые крыши. Висит в галерее при ратуше как образец пейзажной живописи последней четверти прошлого века. Мне стало интересно, с какой точки художник смог увидеть город таким. Немного порылся в городском архиве, нашел адрес. Тогда среди богемы как раз была мода на жить в мансардах. Оказалось, что его старая квартира сдается, и мне здесь понравилось. Конечно, наклонные стены часть пространства отъедают, но мне оставшегося хватает. Зная тебя, подозреваю, что ты и ночуешь дома через раз или реже. Засмеялся Ярослав. Как там вообще дела на архипелаге? Кто побеждает, мы их или они нас? А ты разве не слушаешь радио и не читаешь газет? Как раз недавно наш доблестный флот одержал очередную великую победу, п у с т и в на дно пятую и седьмую эскадры конфедерации практически в полном составе. Подхватил фон Хартман. Причем седьмую за последние два года уже в третий раз. Первое сообщение мы принимали еще на лодке. Вы бы намекнули министерству лжи и дезинформации, пусть хотя бы чаще меняют номера в победных реляциях. Не знаю, как сейчас, а в наше время даже мальчишки порой знали составы флотов. Может и не до крейсера, но уж все линкоры я мог назвать в любое время дня и ночи. Положим, даже в наше время не все бредили морем, как ты, командир, возразил Юю. Да и что это за наше время? Насколько ты старше своих курсантов, хан глубины? Семь лет или все восемь? Лучше измерять в потопленном тонаже, спокойно п р о и з н е с я р о с л а в или в глубинных бомбах. Помнишь, как нас загнали под воду в проливе ж ё л т о й рыбы? Забудешь такое. Мне под конец уже стало почти всё равно, признался фон Хартман. Понятно, что не уйти. Если бы в тот момент лодка могла подняться... Наверное, я бы всплыл и выкинул белый флаг, ну или что там у нас еще было относительно белое. Скатерть передний к о к а или его подштаники? Точно не их. Со смехом перебил его Юю. Уверен, белых подштаников на лодке не осталось. А ты сидишь напротив, спокойный как удав, с т а и ш ь черточкой при каждом взрыве. И мне вдруг стало жутко интересно, что кончится раньше: их бомбы или листки в твоем блокноте? Вот оно значит как. Юсимура вздохнул. А ведь на самом деле я внутри дрожал как кролик, уже почти проглоченный удавом. Держала и не только меня, весь экипаж одна мысль. С нами Хан глубины, он знает, что делает, и он всегда побеждает. Забавно. Кстати, все хотел спросить, а почему Хан? Наш р о т идет от степных кочевников. Еще до перехода, разумеется, половцы, печенеги. Серьезно? Ты же блондин. А ты что, много печенегов знаешь? Юрий не нашелся с ответом, и фон Хартман воспользовался этой паузой, чтобы попробовать кофе. Горячий, но уже остыл ровно настолько, чтобы сделать первый глоток. После чего н а м и г закрыть глаза, пытаясь распознать хотя бы главные оттенки густой до вязкости жидкости. Фрукт яблочный или ближе к абрикосу, карамельная сладость и что-то цветочное. Нет, пожалуй, жареный хлеб вроде тех булочек, которые подают с утра в здешних ресторанчиках. Совсем как на маленьком острове, куда их лодка зашла в первый месяц войны. Длинный деревянный пирс и на берегу за ним гора мешков с драгоценными зернами. На вопрос о цене управляющий здоровенный краснолицый тип с татуировкой первой пехотной на плече и здоровенным же револьвером в открытой кобуре равнодушно махнул рукой. Берите сколько хотите, парни. Компания а д о и р о в а л а что парохода не будет. Если успеют за мной пришлют старый барк, если нет, запалит тут все, я точно успею. У меня еще три ящика взрывчатки припасены. Ну что, будем считать ритуал вежливости завершенным? А ритуал, Юрий? Не порти вкус хорошего кофе. Давай на чистоту. Зачем-то я понадобился лично тебе, иначе ты бы и дальше старался забыть о моем существовании, как у тебя успешно получалось все предыдущие месяцы. Ты сам этого захотел, командир. Это тоже было правдой. Все те слова, что сказаны в тот день, он словно кидал их в л и ц а стоящим на мостике офицерам. Что ж, у него была отличная команда, и они выполнили последний приказ своего командира. Правда, которую фон Хартман уже тысячу раз предпочел бы забыть, но вместе с тем был уверен, что в любой момент поступил бы ровно также, потому что никто из них не мог дать ему то единственное, что было нужно. А жалость, жалость – это не для Хана глубины. Да, так захотел я, и что изменилось? Есть работа для тебя, командир. Фарфор был хорош. Хрупкая с виду ручка не разлетелась и даже не треснула. Ярослав сделал глубокий вдох и медленно поставил чашку обратно на стол. У меня уже есть работа. Ты же понял меня, так ведь, Ярослав? Есть работа, которую можешь сделать только ты? Живая легенда флота, один из п е р в о й дюжин ы переваливший за сотню тысяч утопленного тоннажа. Я не один такой. Один. Другие либо поднялись выше, их нерационально использовать, или уже лежат на дне морском. Кивнул Ярослав. Да, в этом смысле я уникален. А в чем подвох? Подвох? Мышка-мышка, смотри, какой сыр, сказала кошка. Тебе всего-то надо в ы с у н у т ь с я из норки. Юю, меня списывали на берег три м е д к о миссии подряд. Последнюю печать ставил дворцовый врач. Такой балласт просто не сбросишь. С тех пор прошло время, командир. Много изменилось. Ты сам уже мог бы потребовать переосвидетельствования, если бы захотел. Думаешь, я не? Ладно, это не важно. В чем подвох, юю? Я и так уже сказал тебе больше, чем должен был. Твердо произнес ю с и м у р а Остальное лишь когда подпишешь бумаги. Это не шутка, командир. Высшая степень секретности. За разглашение только расстрел. Даже так. Похоже, это твоя работа для любителей нырять глубоко в дерьмо. Может и так, но зато на своей подводной лодке. Секретно от адмирала эскадры в отставке Марка Кусанаги в первый оперативный отдел морского штаба переслано во второе управление министерства информации. В подтверждение своей точки зрения позволю привести некоторые подсчёты. К моменту начала войны флот Конфедерации насчитывал в своем составе 83 линкора по самым верхним оценкам, включая трехдечный парусный линкор «Возмездие», пришвартованный напротив Дворца правосудия в качестве корабля музея. Согласно сообщениям наших информационных агентств, на текущий момент противник потерял не менее 423 линейных кораблей и при этом продолжает сохранять боеспособность и оказывать сопротивление. В мирное время цикл постройки линейного корабля составлял не менее трех лет, и хотя во время войны этот цикл может быть ускорен, представляется крайне сомнительным, чтобы Конфедераты научились собирать линкоры как рисовые шарики. Учитывая же, что темпы перевода промышленности Конфедерации на военные нужды, согласно нашим же заявлениям, значительно уступают достигнутого и м п е р и и й я боюсь, что подобное жонглирование цифрами может оказать на неокрепшие умы противоположный результат. Устрашив их явным превосходством противника. Резолюция начальника третьего отдела второго управления министерства информации. Передайте этому старому хрычу, чтобы считал свою пенсию и не лез куда не просили. Те, кому положено по должности, работают с реальными данными. От простых обывателей и нижних чинов требуется радоваться победам имперского оружия и вовремя подписываться на военные зайбы. Кто будет чего-то считать и, тем более, распространять пораженческие слухи, на первый раз получит пять ударов бамбуком по пяткам, а в случае рецидива поедет к императорским пингвинам. Исторически конфедерация традиционная привычно оказывается недостаточно подготовленной к новой войне. Демократия порождает иллюзию всезнания. При любом выборе решений преобладают люди, заинтересованные прежде всего в личном благополучии. Победы раздуваются, поражения замалчиваются. Подлые сословия имеют право голоса, но при этом не понимают сути процессов экономики, внутренней и внешней политики. С учетом всего сказанного не удивляет, что политика конфедерации деградировала и выродилась в продвижение крайне посредственных решений силами описанного выше дефективного электората. Абрам Каясович т а к е х и т а Влияние национальной политики на стратегию Конфедерации. Военно-морская академия. ф л а й т Старшина. Проходите, господа, устраивайтесь. В сухопутной и п о с т а с е адмирал Конфедерации а б р а м Каясович Такихита мог себе позволить то, чего на мостике не допускал ни при каких обстоятельствах: доброжелательную мимику и человеческий голос. Я знаю, вы не курите, так что сигар не предлагаю. Но может быть, ставленный мед и салат из острой редьки в маринаде чили. Все-таки у нас всех сегодня очень веский повод. Как-то не так я с е б е представлял о собняк потомственного аристократа и адмирала Конфедерации. ф л а й т с т а р ш и н а второй косой у д а р н о й полусотни Айвен Иванович т а к е д а растерялся настолько, что произнес кромольную мысль вслух. За десятки лет на службе обрастаешь мелочами как днище ракушками. Улыбнулся адмирал. Так что в какой-то момент возникает естественное желание хотя бы временно сменить обстановку и угол зрения. В небольшой угловой комнате, за стекленными от пола до потолка внешними стенами, всей мебели только и оказалось, что шесть ценовок на полу и невысокий столик, но еще оружейная стойка и традиционная для знатного рода гербовая ниша при щитах и флагах, но глухая, домашняя. По уличной стороне, точно з а ч а с т о й деревянной решеткой, двойных на имперской манер стекол, комнату обрамлял настил из полированного тропического дерева, почти вплотную к нему буйно и без малейшей иллюзии порядка р а с к и д а л ветви крыжовник. В приоткрытой створке французского окна покачивалось на ветру мезоза с выдавленными золотом по цветной глазури звездой Давида, буквой Шин. И символическим изображением православных куполов, оставшегося неизвестно где века назад Иерусалима. Вместо традиционного плетеного хвоста д в у ц в е т к и свисал длинный шелковый прямоугольник храмовой бело-голубой афуды и тонкие металлические трубочки колокольчиков под ней. Все это чуть слышно позвякивало. На б о л ь ш и й фла й т старшина первой косой ударной полусотни д а л и н и Лайя Макхэмил с традиционной аристократической невозмутимостью, будто это он тут представляет Восточные Рады Конфедерации, прошел к столику и сложился в подобающую родовитому аристократу позу, как хороший штурманский циркуль, ровно и совершенно беззвучно. Айвен попробовал в меру сил повторить все то же самое и, конечно, сделал это слишком шумно и слишком неловко. Тень улыбки на лице м а к х м е л а трактовать иначе не получалось. Одна из бесчисленных содержанок адмирала молча и невероятно расторопно сервировала гостям столик и вновь скрылась за декоративной перегородкой, не переставая мило и совершенно искренне улыбаться. Ну за флот поднял тост адмирал Такихита. Выпили за флот. Ну за Конфедерацию. На правах одного из немногочисленных представителей родов основателей продолжил Дален м а к х е и л За тех, кто в море. На третьем бокале Айвен т а к е д а ожидаемо п о м р а ч н и л Не в меру наглый предвоенный гибрид быстроходный авианесущий линкор Композитор Лапшопидунь из своего последнего боя привез разбитую носовую батарею главного калибра, уцелела одна башня из трех. сто футовый черный провал на месте подрыва кормовой ниши торпедных аппаратов, несколько десятков снарядных пробоин, фигурное стальное кружево вместо большинства отсеков командного острова и обкусанную со всех сторон лётную палубу. Не привез же он большую часть двух косых полусотен ударного войска морского. Первый командовал породовому старшинству Далин и Лайя Макхемил, второй по заслугам а й в е н Иванович Такеда. От ш е с т с я т и четырех самолетов осталось три и четырнадцать неполных экипажей. Кого-то успели выловить из моря до начала отхода с позиций, кто-то сумел дотянуть туда, где их смогли подобрать. Всех остальных л е т ч и к о в и стрелков безвозвратно пожрали несколько сотен квадратных миль совершенно пустого океана, формально оставшихся за империей. Конечно, третья бомба тысячи фунтовка оказалась по-настоящему золотой. И вызвало мощный пожар в уязвимом внутри имперского мегалинкора адмирал Брен Ванденбор. Лучшего места для срабатывания ее взрывной начинки не могли отыскать и при всем желании бомбардировщика. В новых атаках ударных полусотен волнами, чтобы не дать толком бороться за живучесть, линкор все больше терял ход, пока не зарылся носом в голубые волны юго-юго-восточнее а р х и п е л а г а всех святых. Но из каждого нового вылета обратно возвращалось все меньше и меньше экипажей, пока Такеда не разбил последний самолет на посадке. Макхемила забирали с воды. Известно что-нибудь о сроках прибытия новых экипажей, так и Хитодону? спросил он из-за все тех же невеселых мыслей в голове. Остатки лётных полусотен уйдут на усиление других строевых бортов, не возмути м о ответил адмирал. Композитор Лапшо Педунь встанет на очередь пополнения не раньше завершения ремонта, то есть в срок от девяносто суток до неизвестности. Уничтоженное оборудование командного острова на складах в форме готовых комплектов отсутствует. Совместимые компоненты зарезервированы на финальную отделку м е г а л и н к о р о в новой таск группы в составе Белого флота. А как же Макхэмилл запнулся? Мы? Так а х и т о д о н о Как вы знаете, господа ф л а й т старшины, успех первичной боевой задачи в нашем случае измерялся не в том, за кем останется пустой кусок океанской глади, а в том, чего это будет стоить противнику. И в штабах нужные выводы сделали. Адмирал с удовольствием покосился на желтый адмиралский ь флаг в гербовой нише кабинета. Да, сделали. Конечно, твердолобые консерваторы не торопятся сдавать позиции, но и мы топили ж е л е з н о б о к о о г о Брена не одной бомбой. Вашему адмиралу кинули на и отвяжись. С желтым флагом? Недоверчиво уточнил Айвен. С желтым флагом, адмирал Такихита жмурился, как довольный кот под абажуром теплой лампы. Мне предложили возглавить тяжелую эскортную группу с индивидуальной постановкой боевой задачи, поэтому музыканта, при всех его достоинствах, нам просто не вернут. Но дадут новые заливы. Вас шестьдесят один к а й з е р б э й и вас шестьдесят два к р а м н и к б э й Можно сказать почти то же самое. Два борта по восемь пятьсот ластов водоизмещения каждый против одного шестнадцати тысячника. Да это даже не корабли, а суда. Так и хито сказал, как выплюнул. Черные сапоги не смогли не подгатить. Зато каждому с повышением. Так что хотя и неформально, мои поздравления. Вы тоже это заслужили. А у меня теперь есть авторитет для подобного назначения. Так это что? Я теперь на б о л ь ш и й голова ударной полусотни? Недоверчиво переспросил Айвен. Так и Хито д о н а Нет, конечно, усмехнулся адмирал. Во-первых, не теперь, а с двадцать первого числа текущего месяца, после оформления бумаг в уставном порядке. Во-вторых, не голова, а ф л о т с к и й походный капитан вспомогательного а в и а н е с у щ е г о судна Конфедерации ВАС-61 Кайзербей. В-третьих, хотя вы и не тот, кому нужны подобные напоминания, обращаю внимание, что вы должны с этого момента иметь полный комплект офицерской формы, в том числе летней и зимней. С учетом трудности его своевременной постройки визит к моему личному п о р т н о м у я назначил вам на 10 часов утра завтра. Шимота. Протянул Такэда. Она самая. Улыбнулся адмирал т а к е х и т а м а к х е м и л демонстративно фыркнул в бокал. Отставить смеяться над адмиралом. т а к и х и т а лениво отпил глоток медовухи и зажевал х р у с т я щ е й нарезкой. Меня поставили доказывать свою правоту в ситуации, когда мне очень трудно доказать свою правоту. Если мы не сможем, то летчики так и продолжат бездарно гореть в обслуживании прихотей орденоносных родовитых дубов на мостиках линкоров. С неизвестно какими ф л а й т полусотнями, скептически уточнил Такэда, и двумя недавними ф л а й т старшинами на мостиках вместо полноценных капитанов. А мне полноценный бесполезен, отрезал Такахита. Для моих задач нужен человек с трехмерным мышлением. Объясните мне, старому дураку, почему я, который в это все пришел три войны назад подводником, решение в трехмерном охвате морской подвижной цели вижу, а штабы нет? Возможно, потому что вы еретик и визионер, невозмутимо спросил Макхемил. Так и х и т а Дона. А возможно, потому что хотя имперцы наш противник, настоящие враги Конфедерации, проклятые демократы, раздраженно поинтересовался адмирал. Даже Стилман, единственный подлинный отец нации в этой стране, тот вынужден играть по их дурацким правилам. При всем уважении, но он же сам демократ, удивился Айвен т а к е д а Вот именно. отрезал адмирал т а к а х и т а Я даже гадать не хочу, чего ему стоило вновь и вновь переигрывать это гнусное кубло по их собственным правилам, вот уже битые четверть века подряд. Некоторые императоры меньше на янтарном троне сидели. В комнате повисло тяжелое политизированное молчание. Ладно, адмирал т а к а х и т а демонстративно шумно отхлебнул из бокала и немедленно закусил. Зато он хотя бы здесь играет в нашу пользу. Вы получите новые полусотни. Средний тренировочный налет превышает семьсот часов. Сколько? Не поверил Макхейнел. Звучало это действительно невероятно. Семь сотен часов тренировочного налета выглядели бы вполне весомо даже по строгим д о военным требованиям. Сейчас же за каждого такого пилота вполне могли бы сойтись на дуэли даже ф л а й т а т а м а н ы Семьсот, повторил с удовольствием адмирал. У н а б о л ь ш и х старшин точно за тысячу. Все добровольцы, как минимум восемь, достаточно сильны, чтобы при посадке ночью или в туман ориентироваться по родовым силам на дальности около мили с четвертью. Так что можете считать, что ваша давняя подписка неразглашения только что обновлена, и теперь у вас будет суммарно как минимум два звена ночных и туманных экипажей, которые вы сможете полноценно натаскать с учетом собственного летного опыта. Мой летный опыт говорит. т е а т р а л ь н о вздохнул Макхэмил, что пока в кабине самолета не появится нормальный радарный визор с частотой обновления картинки в реальном времени и точными цифрами относительных высоты и скорости палубы, все это есть форма жонглирования горящими факелами верхом на уницикле посреди лужи авиационного бензина, так как и т о д о н а А мне бесполезен энтузиаст, который в ответ на каждую неудачу лишь требует больше экипажей на убой. Парировал адмирал. Мне нужен человек, который видел пределы возможностей самолета и экипажа сам, а потом успешно превзошел. Теперь ваша задача научить этому других. Его щ е р б г л а в н ы й разумеется, но можете поверить, с учетом всего остального, вам очень помогут эти звенья в боеготовой и слетанной форме. Нам имеет смысл заранее узнать, что от нас требуется совершить такохито Дона, спросил Такэда. Увы, да. Адмирал отставил жалобно звякнувший бокал обратно на поднос. Видите ли, есть у всего этого одна главная и что хуже всего принципиально неустранимая проблема.